Глава 4. 862 год. 15 апреля. Гнездо. Лёд вскрылся ещё в конце марта, поэтому 15 апреля от гнезда отходил первый купеческий караван викингов с честно награбленным имуществом и другими товарами. Они пришли через Довину сразу. Как удалось туда добраться, далее волоком через Касплю. причём пришли они пересаживаясь на моноксилы, а прямо перетащив волоком свои драккары. Небольшие, но всё же драккары, всего три штуки. Судя по всему, они планировали не только торговать, но и кое-где пограбить. Впрочем, с Ярославом у них были хорошие отношения, и они охотно согласились подбросить до Константинополя его маму и её сопровождающих. Важным моментом было то, что наш герой чётливо понимал: от торговли зависит благополучие гнезда и его самого. Поэтому прикладывал все усилия к расчистке и благоустройству волока через водораздел от притока Двины к притоку Днепра. Он в 1861 году нанял десяток ребят из племени Кривичей для расчистки и благоустройства этого пути. За топоры и в 862 году планировал продолжить эти работы. Однако уже сейчас от Двины до Днепра существовала узкая просека вдоль речного пути, и Волок с наведенными мостиками через ручьи и овраги. Да, деревянными, да, кое-как. Но это все равно очень сильно облегчило Волок, давая возможность не перегружаться на моноксилы, а просто ходить не очень большими драккарами, заметно повышающими грузооборот. в перспективе Ярослав вообще думал о том, чтобы построить небольшой судоходный канал с системой примитивных шлюзов и опорных прудов для питания водой этого пути. Но это в перспективе, далёкой перспективе, практически в грязях. Сейчас же он ограничивался тем, что просто облагораживал волокку, выделяя на это какое-то количество металлических изделий. Так или иначе, но к весне 862-го об этом его деле уже знали знакомые викинги, которые решили рискнуть и проверить, пройдя там на драккарах. Да, технически они и раньше могли пробраться, так что, по сути, ничем не рисковали. Вопрос был только в трудовых усилиях и времени. И у них получилось. Причем в разумные сроки. И именно им он и поручил Кассию с группой сопровождения. на волне вдохновения от успеха предприятия. А заодно с их помощью предпринял попытку выйти на рынки Византии со своими новыми уникальными товарами, теми же клеенными шлемами и щитами. И если со шлемами могли возникнуть проблемы, и он не верил в их успех, то щиты и самим викингам понравились. А еще прихватили с собой пару корзин наконечников для стрел, подивившись тому, что они все один к одному. Ты полностью уверена, спросил Ярослав Касю не задолго до отправления. Да, полностью. Но это ведь риск, большой риск. Мама, ты сама рассказывала, как бежала, опасаясь за свою жизнь. И теперь ты свеешь голову в петлю по доброй воле? Зачем? Но это глупо, очень глупо. Сынок, ты слишком подозрителен. Мягко улыбнувшись, произнесла она и, чуть подавшись вперед, тихо добавила. «Это хорошая черта. Когда ты станешь Василевсом, она тебе сильно поможет». «Мама, сколько раз тебе еще повторять? Я не хочу становиться Василевсом. Или ты меня не слышишь?» «Слышу, но думаю, что ты просто не понимаешь, от чего отказываешься». «Я отказываюсь от кровавой каши». в которую ты меня хочешь втянуть. И из этой каши совсем не обязательно, что я выберусь живым. Ты понимаешь? Так что не делай глупостей. Сынок, — сукаризный в глазах произнесла Кассия. Иной раз, мама, я думаю, что это ты моя дочь, а не я твой сын. Ты ведешь себя, как форменный недоросль, — на голубом глазу произнес Ярослав. Еще несколько минут попререкались и, попрощавшись, он помог ей забраться на корабль, а чуть погодя поймал на причале неприметного грека. Он прибыл в прошлом году с купцом и остался, вроде как по состоянию здоровья. Долго не мог поправиться и теперь вот, пережив зиму, отправлялся на юг, домой. Однако Ярослава он не провел. Этот парень не был священником, по крайней мере не одевался соответствующе. И из-за чего не должен был вызывать никаких подозрений. Однако всё равно привлёк самое пристальное внимание нашего героя. Он был слишком незаметным, серым, этот ивэтэшью с большими такими глазками и огромными ушами. Ярослав сразу обратил внимание на человека, которого как бы и нет. Он ведь догадывался, что такие приедут, поэтому целенаправленно их высматривал, иначе бы проглядел. Как петь, дается, проглядел бы, даже в городке с неполной тысячей жителей. Он остановил эту серую тень, упёршись в грудь ладонью. Тот замер удивительно точно, так что бы ладонь только коснулась его одежды. Ярослав же вручил ему небольшой деревянный футляр, просто всунул в руку и произнёс: "Передай ему". Тишина. собеседник просто скосил ничего не выражающий взгляд на Конунга. И главное, пальцев на вложенный в руку футляр не сомкнул, хотя и не отстранился. «Если боитесь яда, вскрывайте сами, но в его присутствии», — продолжил Ярослав, — «те слова только для его глаз». «Как?» — тихо спросил этот мужчина. «Как я понял?» «Да, ты был слишком неприметным». Этот мужчина коротко кивнул и сжал свои пальцы на деревянном футляре, который сразу же неглядя убрал под одежду, так чтобы не привлекать к нему внимания окружающих, после чего, чуть отстранившись, отправился на третий драккар, который должен был вот-вот отвалить от причала. А наш герой, не оборачиваясь, пошёл к каструму, возвращаясь к хозяйственным делам, ведь крепость сама себя не построит. И если в прошлом году он пытался как можно быстрее возвести укрепления, способные защитить все население гнезда и его самое ценное имущество, в случае чего, то в этом году думал о том, как Кастром застроить изнутри. Разумно и рационально. Само собой не с рубами. Он вообще очень скептично относился к деревянным постройкам. Боялся их, справедливо считая, что они верный путь к регулярным и кошмарным пожарам. Так что путь его лежал только и исключительно к каменному строительству, в том или ином варианте. Тем более, что он, начиная с 859 года, начал изготавливать кирпичи. Справедливости ради, надо заметить, что сначала он делал их только для персидских печей, то есть для получения тигельных плавок, а потом и для обустройства нормальной домовой печи. Но в осенни 860 -го года, когда задумался о строительстве замка, попытался как-то массировать их выпуск, и там уже работали не два колеки, а семь человек. Больше пока он выделить не мог, хотя и очень хотелось. Именно тогда он упёрся в чисто технологическую проблему красный керамический кирпич дорогое удовольствие. Во всяком случае, для этого этапа технологического и организационного развития Поэтому Ярослав решил попытаться наладить выпуск так называемого римского кирпича. Весьмар хаичный и не самый прочный строительный материал, но его производить было очень просто силами даже очень небольшого количества людей. Бралась известь и обжигалась, что в отличие от обжига керамических кирпичей, требовало на порядок меньше топлива, не говоря уже о проблемах, связанных с печами для обжига. особенно для получения хороших кирпичей. После чего известь гасилась и смешивалась с наполнителем, песком, и даже с простым грунтом. Формовалась и просушивалась. Всё, готово. Кирпич получался не так, чтобы и очень крепкий, во всяком случае поначалу, но с годами прочность он только набирал. Именно на этой технологии была основана так называемая землебитная технология строительства, по которой, например, был построен Приоратский замок в Гатчине без особых проблем, стоящий вот уже более двух веков. Одна беда такие кирпичи сохли долго, и строительство было желательно проводить после нескольких месяцев просушки, и просушки не под лучами солнца, а желательно мягкой, в тени. Чем Ярослав и занялся? Сначала по осени 860 года соорудил технологическую землянку, которую все холода немного протапливал, чтобы ещё сырые кирпичи от мороза не растекались. А потом к весне 861 года нагородил навесов и стал их заполнять этими поделками. Благо, что большого количества людей и каких-то сверхъестественных сил такие кирпичи не требовали. Особенно на деле хорошо пошло после того, как весной того же года его кузнецы с горем пополам изготовили примитивную пресс-форму для формовки кирпичей. По сути, прямоугольный лоток с рычажным прессом. Так что работа пошла быстро и с огоньком. Да, был брак, и немало, прежде всего потому, что заготовки растрескивались. Ну, так и что? Обломки такого кирпича это тоже искусственный камень. и его можно было тоже применять в дело. Вот в наступившем году Ярослав и собирался весь этот массив заготовленных кирпичей пустить для возведения нормальных построек в Кастроме. Двухэтажных, с высокими двускатными крышами ломаного профиля, выступавшими в роли своеобразного третьего этажа, мансарды, что должно было кардинально повысить вместительность крепости в плане заселения и загрузки всякими ценными вещами. Благо, что кроме звездкового кирпича у Ярослава еще имелись кое-какие запасы керамического кирпича, бутового камня и даже керамической черепицы. Чем-чем, а ей он старался не брезговать, прекрасно понимая, что крыть крыши соломой или дранкой при такой плотной застройке слишком опасно. Любой балбес, не уследивший за огнем, мог привести к трагедии с очень печальным для всех финалом. Кроме того, пытаясь всецело оптимизировать и ускорить процесс строительства, Ярослав планировал возводить стены по землебитной технологии, а не набирать их из кирпича, само собой опирая их на фундаменты из бутового камня. Ярослав был в курсе, что Яроцкий замок был возведён всего за 3 месяца усилиями нескольких человек. Да, потом его ещё целый год отделывали. Ну так и что? Главное, можно было все построить быстро, просто и очень дешево. Да и никаких башенок он сложных возводить не собирался. Ему было достаточно просто толстых массивных стен для будущих двухэтажных строений. Почему массивных? Так прочность землебитных стен поначалу невысокая. А потом это тепло зимой и прохлада летом. Чем толще, тем лучше. В пределах разумного, конечно. Вернувшись в крепость, Ярослав прошёл к одной такой строительной площадке и немного понаблюдал за тем, как трудились рекруты в деревянной опалубке из тесаных досок. Они как раз формировали фундамент, перемежая плотно уложенный бутовый камень раствором примитивного цемента, а потом ударяли по деревянной опалубке киянками, дабы вибрацией устранили пустоты. Понаблюдал да и пошёл дальше. Его участие здесь не требовалось. Работа была простая и понятная. Какие-то сложности были только поначалу, при формировании геометрии опалубки. Вот тут да, он пригодился. Местные строители все делали на глазок, а нормальных мастеров-строителей из Византии ему не присылали. Это в те годы специалисты высшей категории и очень ценные. Поэтому ему пришлось самому побегать с веревками, отвесами и уголками. А сейчас простая рутинная возня. И его участие понадобится только позже, когда придется строить опалубку для формирования землебитных стен. Пройдя через стройку, Ярослав посвятил своим лицом, ускорившим многие работы, и, выйдя из крепости, отправился к Малу. Там был еще один интересный проект. обкатал в технологию по массовой выделке наконечников для стрел. Наш герой решил поподать счастье в адаптации своего решения к производству доспехов, тех самых кольчуг. Ярослав что придумал делать с наконечниками? Два примитивных рычажных пресса. Первый использовался для проковки маленьких заготовок в прутике, второй в качестве пресс-штампа для высечки из этих плоских прутиков готовых наконечников на горячую, разумеется, И все это силами обычных недорослей. Вот он и решился развить эту технологию. На одном рычажном прессе ребята проковывали небольшую заготовку в плоский прутик. Считай полосу. На втором высекали в этой полосе отверстия. На третьем вырубали шайбы. При этом шайбы рубили двух диаметров. И те, что побольше, рассекали и по конусной заготовке осаживали. что делал их диаметр таким же, как и изначально более мелких цельных колец. Дальше на ещё одном рычажном прессе в совведённых кольцах просекали отверстия. Самокуп на пять ручных рычажных прессов разных размеров и разнообразные оснастки позволяло изготавливать силами двух десятков недрсли стандартные кольчужные кольца в очень большом количестве. Быстро, просто, много, очень много. причём сразу плоские, что повышало защитное качество будущих кольчуг. Ни одна средневековая мастерская или даже древнеримская, ины из которых могли насчитывать по 700-800 работников, не выделявали в час такой объём колец для кольчуг. Да ещё силы минедрсли. Правда, одного кузнеца умало пришлось забрать и посадить на сборку доспеха. Технология опять-таки была разделена по принципу конвейера. Часть медросли сидела и собирала так называемые пятёрки, то есть соединяла четыре цельных кольца одним на заклёпке. Другая часть собирала из четырёх таких кусочков фрагменты покрупнее. Иные занимались сборкой ещё более крупных фрагментов и так далее. И всё на специальных примитивных оснастках, пальцах, упрощавших каждую отдельную операцию настолько, Насколько это возможно. Да, селёнок нормально обжимать заклёпки обычными клепальными клещами у них не хватало, поэтому пришлось и тут выдумывать специальную оснастку. На деревянную площадку под пальцы ребята подкладывали толстую стальную пластину, вставляли косую заклёпку широкой стороной снизу и расклёпывали её приспособбой, это таким керном с вогнутым линзовидным профилем на месте байка. За несколько лёгких ударов молотком. Просто легко и контролировать качество клёпки нет никаких сложностей. Так и выходило, что кузницу приходилось выполнять только финальную сборку кольчуги на деревянном мукене из крупных фрагментов. Ну и контролировать толпу подростков, у которых проблем был полон рот. Дня не проходило, чтобы кто-то из них не поранился. в основном по мелочи, но бывало и серьёзно. Однако ребята не раптали, они были в восторге, ведь они не только зарабатывали себе на хлеб, но и в собственном представлении занимались очень престижной работой. Ярослав прошёлся, поглядел на этих сиротиншек, что, высынув языки от усердия, коллективно трудились под навесом рядом с усадьбой Мала. и пошёл беседовать со старшим над этим металлургическим хозяйством. Ему в голову пришла новая идея. Ему. В то время, как совершенно взмокший и уставший кузнец посмотрел на него с лёгким отчаянием в глазах. Идеи-то были хороши. Одна беда реализовывать приходилось их не кононгу, а кузнеццу. А он уже падал от усталости. И его ребята тоже. Мог бы отказаться, наверное, но не желал, жадно впитывая знания и мысли этого странного Ромея, но сил уже почти не было.